Глава одиннадцатая. Человек на гранитном столбе. Отрывки из моего дневника, составившие последнюю главу, подвели нас вплотную к 18 октября, то есть к тому числу, начиная с которого все эти невероятные события быстро двинулись к своей страшной развязке. Происшествия последних дней настолько врезались мне в память, что я могу рассказывать о них, не прибегая к своим записям. Итак, начнем с того дня, в канун которого я выяснил два обстоятельства первостепенной важности. Первое, что миссис Лора Лайонс из Кумбтресси писала сэру Чарльзу Баскервилю и назначила ему свидание в том самом месте, где он встретил свою смерть — причем в тот же условленный час. И второе, что человека, скрывающегося на болотах, следует искать в каменных пещерах на склоне холма. Я чувствовал, что теперь только недостаток мужества и сообразительности может помешать мне разгадать эти две загадки. В тот вечер мне не удалось рассказать баронету о миссис Лайонс, так как они с доктором Мортимером Допоздна засиделись за картами. Но на другой день во время завтрака я поделился с ним своим открытием и предложил съездить со мной в кумтресе Сначала он охотно согласился на это, но, поразмыслив, мы решили, что лучше мне поехать одному. Чем официальнее будет обставлен этот визит, тем меньших результатов мы добьемся. И я не без угрызений совести Покинул сэра Генри, а сам отправился на эти новые розыски. Подъехав к Умтресе, я велел Перкинсу остановить лошадей и навел справки о леди, которую мне предстояло допросить. Отыскать ее дом оказалось не трудно. Он стоял в самом центре деревни. Служанка, открывшая дверь, без дальнейших церемоний ввела меня в гостиную, где запишившей машинкой Сидела женщина. Она с приятной улыбкой поднялась мне навстречу, но, увидев перед собой незнакомца, нахмурилась, снова села к столу и осведомилась о цели моего посещения. С первого взгляда миссис Лайнс поразила меня своей красотой. Светлокарие глаза, каштановые волосы, Нежный румянец на щеках, правда, усыпанный веснушками. Румянец того восхитительного оттенка, что таится в самом сердце белой розы. Повторяю, первое впечатление было очень сильное. Однако, присмотревшись, я настроился на критический лад. В этом лице было что-то неприятное, грубое. Его совершенную красоту портили то ли безвольные складки у рта, то ли жесткость взгляда. Но все эти мысли пришли мне в голову задним числом. В первую же минуту я просто почувствовал, что передо мной сидит очень красивая женщина. И эта женщина спрашивает меня, зачем я пришел. и мне только тогда стало ясно, насколько щекотлива цель моего визита. «Я имею удовольствие знать вашего батюшку», — сказал я. Начало было довольно неудачное, и леди сразу же дала мне понять это. «У меня нет ничего общего с моим отцом», — сказала она. Я ничем ему не обязана и не могу считать его друзей своими друзьями. Он не обременяет себя отцовскими заботами. Если б непокойный покойный сэр Чарльз Баскервилль и некоторые другие, сердобольные люди, мне пришлось бы голодать. А я как раз хочу поговорить с вами о покойном сэре Чарльзе Баскервилле. Веснушки ярко выступили. на ее побледневшем лице. «Что именно вас интересует?» спросила она, и ее пальцы нервно потрогали клавиши машинки. «Вы были знакомы с ним?» «Я же говорю, что я многим ему обязана. Если мне удалось встать на ноги, то это объясняется главным образом тем участием, которое он проявил к моей судьбе». «Вы с ним переписывались?» Леди метнула на меня быстрый взгляд, и в ее светло-карих глазах вспыхнул злой огонек. «Объясните мне цель этих расспросов», — резко сказала она. «Цель их может быть только одна — избежать неприятной для вас огласки. Давайте поговорим здесь, иначе это уже будет не в нашей власти, а тогда выйдет хуже». она побледнела еще больше и долго молчала. потом вдруг посмотрела на меня и сказала дерзким, вызывающим тоном: хорошо, я согласна. что вы хотите знать? вы переписывались с сэром Чарльзом? да, я писала ему раза два, благодарила за его великодушие и деликатность. даты этих писем вы помните? нет. Вы встречались с ним лично? Считанное число раз во время его приезда в Кумптрессе. Сэр Чарльз был очень скромный человек, он не любил выставлять на показ свои добрые дела. Вы редко с ним переписывались, редко встречались, тем не менее, он был настолько посвящен вашим делам, что даже оказывал вам помощь. Как же это так? Она ответила на мой каверзный вопрос, не задумываясь. Мне помогали общими силами и другие джентльмены, которые знали мою печальную историю. Один из них был мистер Степплтон, сосед и близкий друг сэра Чарльза. Он проявил ко мне исключительную доброту, и сэр Чарльз через него познакомился со мной. Я уже знал, что сэр Чарльз Баскервилл не раз поручал Степплтону вести. свои благотворительные дела и поэтому щелл такое объяснение вполне правдоподобным. Теперь скажите в своих письмах к сэру Чарльзу вы не настаивали на личном свидании. Она гневно вспыхнула. Я считаю такой вопрос неуместным, сэр. Простите, сударыня, но я вынужден повторить его. Хорошо, я отвечу. «Конечно, нет!» «Даже в день смерти, сэра Чарльза?» Румянец в мгновение ока схлынул с ее щек. Лицо, смотревшее на меня, покрылось мертвенной бледностью. Пересохшие губы дрогнули, и я скорее увидел, чем услышал еще одно «нет». «Вам явно изменяет память. Я могу даже процитировать одну фразу». из вашего письма. Там было сказано, умоляю вас, как джентльмена, сожгите это письмо и будьте у калитки в десять часов вечера. Мне показалось, что еще секунда и миссис Лайнс потеряет сознание, но она поборола себя огромным усилием воли. Значит, нет на свете порядочных джентльменов. вырвалось у нее. «Вы несправедливы к сэру Чарльзу. Он исполнил вашу просьбу. Но иной раз можно прочесть даже сожженное письмо. Теперь вы признаетесь, что писали ему в тот день?» «Да, писала. Я не стану отказываться», — воскликнула она, вкладывая всю душу в свои слова. «Мне нечего стыдиться этого письма». Я просила его о помощи. Я была уверена, что если мне удастся поговорить с ним, он не откажется поддержать меня. «Ну почему вы назначили такой час для встречи?» Я узнала, что он уезжает на другой день в Лондон, возможно, на несколько месяцев. А раньше я не могла прийти. На это у меня были свои причины. «Зачем же вы назначили свидание?» На аллее? Разве нельзя было устроить его в доме? По-вашему, женщина может явиться одна в такой поздний час в дом холостяка? Хорошо. Что же было, когда вы <coughs> пришли на свидание? Я никуда не ходила, миссис Лайенс. Клянусь вам всем, что для меня свято. Я не ходила туда, мне помешали. Что же вам помешало? Это мое личное дело, я не могу говорить о нем. Следовательно, вы назначили свидание сэру Чарльзу в том самом месте, где его постигла смерть, и даже в тот самый час, но сами туда не пошли. Это святая правда. Все мои дальнейшие ухищрения ни к чему не привели. Она продолжала стоять на своем. «Миссис Лайнс. Сказал я, заканчивая этот длинный и безрезультатный допрос. Вы не хотите говорить на чистоту и тем самым берете на себя большую ответственность. Ваше положение весьма щекотливое. Если я обращусь к помощи полиции, вы убедитесь, насколько все это скомпрометирует вас. Допустим, что вы ни в чем не виноваты, но тогда зачем вам понадобилось с первых же слов отказываться от своего письма, которое было послано сэру Чарльзу в день его смерти. Я боялась, что из этого будут сделаны ложные выводы, и меня вовлекут в неприятную историю. А почему вы так настаивали, чтобы сэр Чарльз уничтожил ваше письмо? Если вы читали его, вам это должно быть ясно самому. Я не говорил, что читал. Все письмо. Вы привели на память целую фразу. Только постскриптум. Я уже сказал вам, что письмо было сожжено. Мне не удалось прочитать его целиком. Повторяю свой вопрос еще раз. Почему вы так настаивали, чтобы сэр Чарльз уничтожил ваше письмо? Это касается только меня. Тогда. Вы тем более должны остерегаться публичного расследования. Хорошо, я расскажу вам все. Если слухи о моей горькой судьбе дошли и до вас, то вы должны знать, что я вышла замуж опрометчиво и имею все основания сожалеть об этом. Да, я кое-что слышал. С тех пор муж, которого... Я ненавижу, не перестает преследовать меня своими домогательствами. Закон на его стороне, и мне каждый раз грозит опасность, что он принудит меня к совместной жизни. Перед тем, как написать письмо сэру Чарльзу, я узнала, что могу получить свободу, но для этого требовались деньги. Свобода даст мне все — душевное спокойствие, счастье, самоуважение, решительно все. Великодушие сэра Чарльза было хорошо известно, я думала, если рассказать ему о своем горе, он не откажется помочь. «Так почему же вы не пошли на свидание? Потому что за это время я успела получить помощь из других рук. Тогда надо было написать вторично и объяснить, почему вы не можете прийти». Я бы так и сделала, если б не прочла на следующее утро в газетах о его смерти. Рассказ получился довольно связный, и мои вопросы не могли поколебать его правдоподобие. Проверить все это можно было только одним способом. Узнать, начала ли миссис Лайнс бракоразводное дело вскоре после трагической смерти сэра Чарльза. Она вряд ли осмелилась бы солгать, что не была на свидании, так как ей пришлось бы поехать в Баскервиль-Холл в Шарабане и вернуться в Кумбтрессе только к рассвету. Такую поездку не сохранишь в тайне, следовательно, она говорит правду или, по крайней мере, часть правды. Я ушел от нее сбитый с толку, и удрученный своей неудачей. опять передо мной та глухая стена, которая вырастает на всех моих путях к намеченной цели. и все же, вспомнив лицо этой женщины и ее поведение во время нашего разговора, я все больше и больше убеждался, что она многое утаила от меня. почему она вдруг так побледнела. Почему мне приходилось силой вырывать у нее каждое слово? Почему она не поехала на свидание, назначенное на тот час, когда произошла трагедия? Уж, наверное, причины всего этого не так просты, как ей хотелось внушить мне. Да, тут ничего нельзя было поделать. приходилось идти по другим следам, которые вели каменным пещерам на болотах. Но следы эти были в высшей степени неясны, и в чем я убедился на обратном пути, проезжая мимо холмов, испещренных остатками жилья доисторического человека. Берримор сказал, что неизвестный прячется в одной из заброшенных пещер, но ведь... Тут они попадаются всюду. Впрочем, кроме указаний Берримора, у меня были и свои собственные соображения, так как я сам видел этого человека на вершине гранитного столба. Следовательно, оттуда и надо начинать поиски. Я обследую каждую пещеру в этом месте и, в конце концов, найду нужную. Если незнакомец попадется мне, я заставлю его назвать себя, заставлю признаться, почему он так упорно преследует нас, пусть даже для этого придется пригрозить ему револьвером. Он улизнул от Холмсона многолюдный Риджен-стрит, но здесь, на пустынных болотах, это ему не удастся. Если же я найду ту самую пещеру, а ее обитателя... Там не окажется, что ж, буду ждать его возвращения, когда бы он ни пришел. Холмс упустил этого человека в Лондоне. Как же я буду торжествовать, если мне удастся настигнуть его и тем самым взять вверх над моим учителем? Счастье столько раз изменяло нам во время этого расследования, но теперь оно обернулось ко мне лицом. и вестником удачи был никто иной, как седовласый, румяный мистер Френкленд, который встретил меня у своей садовой калитки, выходившей на проезжую дорогу. — Добрый день, доктор Ватсон! — крикнул он с необычной для него приветливостью. — Дайте лошадям передохнуть. Зайдите, порадуйтесь вместе со мной, выпьем по стаканчику вина. После всего, что я слышал об отношении мистера Фрэнкланда к родной дочери, у меня не могло быть особо дружеских чувств к нему, но мне хотелось во что бы то ни стало отослать Перкинса домой, и такой предлог оказался как нельзя более кстати. Я вылез из коляски, велел передать сэру Генри, что вернусь к обеду, и последовал за Фрэнкландом прямо в столовую». «Сегодня у меня торжественный день, сэр. Настоящий праздник!» — объявил он, радостно похохатывая. «Я выиграл два судебных процесса. Теперь здешняя публика поймет, что закон есть закон, и что в моем лице она имеет дело с человеком, который не побоится обрушить его возмездие на головы непокорных». Я добился права свободного проезда через парк старика Миддлтона. Через самый парк, сэр. <сélок> <сélок> В каких-нибудь ста шагах от его дверей. Но что вы на это скажете? Мы еще проучим наших магнатов, будь они прокляты. Пусть знают. что им никто не позволит безнаказанно попирать общинные права. Кроме того, я закрыл доступ в лес, где здешняя публика повадилась устраивать пикники. Эти негодяи ведут себя так, будто право частной собственности не существует. Они воображают, что им всюду можно оставлять пустые бутылки и клочки бумаги. — Оба дела закончены, доктор Ватсон, и оба в мою пользу. У меня давно не было такого счастливого дня, с тех самых пор, как я притянул к ответу сэра Джона Морланда за браконьерство, когда он охотился на кроликов в своем собственном загоне. — Как же это вам удалось? — — Обратитесь к судебным архивам, сэр. Вы не пожалеете потраченного времени. Фрэнкленд против Морлэнда. Дело слушалось в Лондоне. Оно обошлось мне в двести фунтов, но я его выиграл. — И что вам это дало? — Ничего, сэр. Ровным счетом ничего. Я горжусь тем, что у меня нет личной заинтересованности в этих делах. Я только выполняю свой общественный долг. Не сомневаюсь, что сегодня ночью жители деревушки Фернворси сожгут на костре мое чучело. В последний раз, когда они это затеяли, я потребовал, чтобы полиция положила конец такому безобразию. Но ведь полицейские власти в нашем графстве ведут себя совершенно позорно, сэр. Я вправе рассчитывать на их защиту, а они мне ее не оказывают. Подождите, дело Фрэнклен против полиции привлечет к себе внимание общества. Я предупреждал, что местным властям придется пожалеть о своем возмутительном отношении ко мне, и вот мои слова уже сбылись». «Каким же образом?» — спросил я. Старик бросил на меня многозначительный взгляд. «Им до смерти хочется узнать одну вещь, а мне кое-что известно. Но я ни за какие блага в мире не стану помогать этим негодяям». Я уже давно подыскивал предлог, чтобы поскорее отделаться от этого болтуна, но последние его слова меня заинтересовали. Однако мне был хорошо известен строптивый нрав старого греховодника. Я знал, что стоит только проявить интерес к его рассказу, как он замолчит, и поэтому спросил совершенно равнодушным тоном: «Наверное, опять браконьерство?» Нет, друг мой, тут дело гораздо серьезнее. А что, если оно касается... «Беглого каторшника!» Я так и вздрогнул. «Вы знаете, где он прячется?» «Точного места, может, и не знаю. А навести полицию на его след могу. Неужели вам не приходило в голову, что изловить этого человека удастся лишь тогда, когда мы узнаем, кто носит ему пищу? и проследием за ее доставкой. Старик был настолько близок к истине, что мне стало не по себе. — Да, правильно, — сказал я. — Но почему вы думаете, что каторжник все еще прячется на болотах? — Потому что я собственными глазами видел того, кто носит ему еду. У меня сжалось сердце при мысли о Берри-море. Если он попадет во власть этого злобного, пронырливого старикашки, его дело плохо. Но, услышав дальнейшее, я вздохнул свободнее. «Представьте себе, еду носит ребенок», — продолжал Фрэнкл. Я каждый день его вижу в подзорную трубу, которая у меня на крыше. Ходит он одной и той же дорогой в одно и то же время. Кому? — спрашивается. Конечно же, каторжнику. Вот она. Удача. Наконец-то. Но я даже виду не подал, насколько это меня интересует. Ребенок. Берримор говорил, что нашему неизвестному... Прислуживает какой-то мальчишка, значит, Фрэнкленд напал на след этого человека, а каторжник тут совершенно ни при чем. Если б я мог выпытать у старика все, что ему известно, это избавило бы меня от долгих и утомительных поисков. Но моими козырями в игре по-прежнему оставались недоверие и полное равнодушие. — А мне кажется, что это сын какого-нибудь здешнего пастуха, наверное, носит обед отцу. Малейшее противоречие выбивало искры из властного старика. Он злобно сверкнул на меня глазами и весь ощетинился, словно разъяренная кошка. — Вам так кажется, сэр? И, протянув руку, он показал на нарастилавшееся перед нами болото. — А тот гранитный столб, вы видите? Так? А невысокий холм позади него с кустами терновника? Это самое каменистое место на всех болотах. Что там делать постукам? Ваше предположение просто нелепо, сэр! Я кротко согласился, что не учел этого обстоятельства. Моя покорность понравилась Франкунду, и он пустился в дальнейшее разглагольствование. «Можете быть уверены, сэр, что я никогда не делаю поспешных заключений. Я вижу этого мальчишку с узелком не впервые. Каждый день, а то и два раза на дню он... Постойте, доктор Ватсон. Это обман зрения или же по склону вон того холма что-то движется? И действительно, я даже на расстоянии нескольких миль разглядел на тускло-зеленом склоне маленькую темную точку. «Пойдемте, сэр! Пойдемте!» — крикнул Фрэнкленд, кидаясь вверх по лестнице. «Вы увидите его собственными глазами!» На плоской крыше стояла укрепленная на треноге подзорная труба весьма... внушительных размеров. Фрэнкленд припал к ней и разразился восторженным воплем. «Скорей, доктор Ватсон, скорей, пока он не скрылся за холмом!» В самом деле, вверх по склону медленно карабкался мальчик с узелком за плечами. Вот он выбрался на гребень холма, и я совершенно ясно увидел, как его... Нескладная фигурка, одетая в отрепье выступала на холодной синеве неба. Мальчик украдкой огляделся, видимо, проверяя, не следят ли за ним, и скрылся за холмом. «Ну что, прав я или нет?» «Действительно, мальчик, и, вероятно, у него есть причины пробираться туда тайком». «А что это за тайные причины?» Об этом догадался бы а, даже полицейский констебль. Но я им ни единым словом не обмолвлюсь. И вас, доктор Ватсон, тоже прошу, молчите. Понимаете? Ни единого слова. Как вам будет угодно. Они пренебрегают мной самым возмутительным образом. когда все обстоятельства дела Франклин против полиции выплывут на свет Божий. По стране пронесется волна негодования. Нет, пусть не рассчитывают на мою помощь. Они бы палец о палец не ударили, если бы эти мерзавцы вздумали сжечь вместо чучела меня самого. Как вам пора уходить? Неужели вы не поможете мне распить... Вот этот графин в честь такого радостного события! Но я не поддался ни на какие мольбы, а когда старик заявил, что хочет проводить меня домой, уговорил его отказаться от этого намерения. Пока он мог видеть меня, я шел по дороге, но потом свернул напрямик к тому каменистому холму, за которым скрылся мальчик. Все складывалось как нельзя лучше, и я поклялся мысленно, что если мне не удастся воспользоваться счастливым случаем, дарованным судьбой, то виной этому будет все, что угодно, только не отсутствие энергии и настойчивости с моей стороны. Когда я взобрался на вершину, солнце уже садилось, и пологие склоны холма с одного бока были золотисто-зеленые, тонули в серой тени. Вдали, над самым горизонтом, низко стлалась мглистая дымка, из которой проступали фантастические очертания лисьего столба. Кругом ни звука, ни движения, только какая-то большая серая птица, не то чайка, не то краншнеп. Высоко парило в синем небе. Она и я, мы были единственными живыми существами между огромным небосводом и расстилающейся под ним пустыней. Голые просторы болот, безлюдье, неразгаданная тайна и важность предстоящей мне задачи — все это пронизало. «Холодом мое сердце». Мальчугана нигде не было видно, но между холмами у самых моих ног ютились древние каменные пещеры, и в середине их круга была одна уцелевшие своды, которые могли служить защитой в непогоду. У меня ёкнуло сердце, когда я увидел ее. «Вот, в этой норе должно быть и прячется тот человек. Наконец-то моя нога ступит на порог его убежища. Он у меня в руках». Я, крадучись, подходил к этой каменной дыре точь в точь, как Степлтон, когда его сачок уже занесен над бабочкой. И, подойдя ближе, С удовлетворением убедился, что место здесь — обжитое. К отверстию, служившему входом, вела еле заметная среди камней тропинка, из самой пещеры не доносилась ни звука. Неизвестный или притаился там, или же рыщет по болотам. Нервы у меня были натянуты до предела в ожидании предстоящей встречи. Отбросив в сторону сигарету, я сжал рукоятку револьвера, быстро подошел к входу и заглянул внутрь. Пещера была пуста, но чутье не обмануло меня. Тут явно кто-то жил. На каменном ложе, где когда-то почевал неолитический человек, лежали одеяла, завернутые... в непромокаемый плащ. В примитивном очаге виднелась кучка золы. Рядом с ним стояли кое-какие кухонные принадлежности и ведро, до половины налитое водой. Груда пустых консервных банок свидетельствовала о том, что здесь живут уже не первый день, а когда глаза мои привыкли к полутьме, я разглядел в углу железную кружку, и початую бутылку виски. Посередине лежал плоский камень, служивший столом, а на нем маленький узелок, вероятно, тот самый, который я разглядел в подзорную трубу у мальчишки за спиной. В узелке были три консервные банки, одна с копченым языком, две с персиками в сиропе и хлеб. Осмотрев все это, я хотел было положить узелок обратно, как вдруг... Сердце у меня так и ёкнуло. На камне лежал листок бумаги, на котором было что-то написано. Я взял его, с трудом разобрав карандашные каракули, прочел следующее. Доктор Ватсон уехал в Кумтресе». Минуту я стоял неподвижно с запиской в руках, и раздумывал над смыслом этого краткого послания. Выходит, что незнакомец охотится не за сэром Генри, а за мной. Он выслеживает меня не сам, а приставил ко мне кого-то другого, может быть, этого мальчика. И вот его последнее донесение. С тех пор, как я живу здесь, за каждым моим шагом, вероятно, ведется слежка. Ведь все это время меня не оставляло ощущение, что здесь действуют какие-то невидимые силы, и что они осторожно и умело стягивают вокруг нас тончайшую сеть, легкое прикосновение которой мы чувствуем на себе лишь изредка, в самые критические минуты. Эта записка, вероятно, не единственная. Я огляделся по сторонам, но ничего больше не нашел. Не удалось мне обнаружить и какие-либо следы, по которым можно было бы судить о человеке, избравшем себе столь странное жилье или о его намерениях. О нем можно было сказать только то, что он, по-видимому, спартанец в своих привычках и не предает, особого значения жизненным удобством. Вспомнив ливни последних дней и посмотрев на зияющую дыру в своде пещеры, я понял, насколько этот человек поглощен своим делом, если ради него он мирится даже с таким неуютным пристанищем. Кто же он? Наш злобный враг или ангел-хранитель? и я дал себе клятву не выходить из пещеры, не узнав всего до конца. Солнце уже спряталось, и небо на западе горело золотом. А цветы заката ложились красноватыми пятнами на разводе далекой гримпенской трясины. Вдали поднимались башни Баскервильхола, а в стороне от них еле виднелся дымок, стоящие над крышами Гримпена. Между ним и Баскер холлом стоял дом Степплдона. Золотой вечерний свет придавал всему столько прелести и безмятежного покоя, но мое сердце не верило миру, разлитому в природе, и трепетало от той страшной неизвестности, которую таила в себе неминуемая приближающейся с каждой секундой встречи. Нервы у меня были натянуты, но я сидел полной решимости в темной пещере и с угрюмым упорством ждал возвращения ее обитателя. И, наконец, я услышал его. Вот камень попал ему под каблук. Еще раз. Еще. Шаги все ближе, ближе. Я отскочил в самый темный угол и взвел курок револьвера, решив не показываться на свет до тех пор, пока мне не удастся хоть немного рассмотреть этого человека. Снаружи все смолкло. По-видимому, он остановился. Потом шаги послышались снова, и вход в пещеру заслонила чья-то тень. — Сегодня такой чудесный вечер, дорогой Ватсон, — сказал хорошо знакомый мне голос. — Зачем сидеть в духоте, на воздухе? Гораздо приятнее.